Глава 21 Харитон заставил свое тело застыть и не двигаться, когда в черноте ночи заметил приближение фургона. Машина практически бесшумно прокралась по припорошенной снегом дороге и остановилась. Из открывшихся дверей на снег выпрыгнули шесть человек. Мишка шла пятой. И бесу захотелось рвануть вперед к ней, но крепкая рука Илюхи легла на плечо и сдавила проясняя мозг изгоняя помутнение. бес мотнул головой рука крепко сжала рукоятку оружия, но илья вновь мотнул головой. нападение было внезапным группа первого не сразу поняла что именно происходит. словно из пустоты посыпались люди и в полной тишине окружили их Бросайте оружие тихо приказал властный голос. Нам не нужны лишние жертвы. Люди в масках расступились, и к первому вышел высокий широкоплечий мужчина. Джо злобно сплюнул в снег. Парни, Ворон, Зак и Сэм, подняли руки вверх, показывая, что сопротивление не окажут. А Мишка, она боялась поверить, что ее мужчина стоит сейчас в каком-то метре от нее. Протяни руку, и вот он, родной и любимый. Парни, вы не знаете, с кем имеете дело? предостерег первый. от Отчего же? хмыкнул Ажур, подмигивая мишки. Но та не обращала внимания ни на кого, глядя широко распахнутыми глазами только на своего беса. Люди, что стоят за нами, возразил Первухин. В курсе! перебил бес. Мы забираем девчонку, вы остаетесь в живых. Мишка готова была рвануть к Харитону, но ноги словно воросли в пушистый мягкий снег. «Я не могу», — тихо прошептала Мишка. «Нужно удалить все данные обо мне, иначе...» Бессонов молчал, глядя на Мишель. Он понимал, о чем говорит девчонка так же хорошо, как и то, что она права. Если о ней есть хоть какая-то информация, то спокойно жить она не сможет. Тогда идем вместе. Повел плечом бес. Какого хрена здесь происходит? Возмутился Джо. Вместо ответа тишину ночи рассек звук передергиваемого затвора, заставив долговязого Джо заткнуться. Ждите нас здесь. Командовал бес своим людям. В случае чего стрелять на поражение. Илья, Ажур, и командир спецотряда, нанятого Бессоновым старшим, отделились от общей группы, намереваясь идти с Харитоном. Первый прекрасно понял суть приказа неизвестного мужика. Он был опытным наемником, профессионалом, и хватило всего секунды, чтобы сложить два и два. «Идем, делаем дело и исчезаем», — приказал он парням из своей группы и обратился конкретно к Джо. «Дернешься?» Лично уложу на месте. Джо нехотя кивнул, но Илья заставил его выпрямиться, когда тот собрался поднять оружие с земли. — Ты остаешься! — бросил Сизов. — Он там нужен! — вмешалась Мишель. — Он подрывник! Пару дверей открыть не сможем, только сносить! Илья пристально посмотрел на девчонку, потом на беса, и когда тот кивнул, позволил Джо поднять пистолет. «Одно резкое движение, и я с радостью тебя пристрелю», — пообещал Илья. Окружение расступилось, пропуская команду первого и людей беса. И когда наемники отошли на несколько метров в направлении территории, на которую предстояло проникнуть, бес шумно выдохнул. Мишка даже сквозь темноту ночи видела его горящий взгляд. Он обжигал, будоражил и ослеплял. Руки резко и стремительно обхватили хрупкие плечи и впечатали девичье тело в напряженное мужское. У них была всего секунда. Катастрофически мало времени, но именно это мгновение было самым сладким и желанным. Мишка хотела сказать кучу всего, от извинений до объяснений, но не могла проронить ни слова. «Запру тебя в клетке!» выдохнул бес в макушку, стягивая шапку с белокурых волос, чтобы не влипало никуда. «А сам? Где будешь ты в этот момент?» Судорожно вцепившись в куртку пальцами, прошептала Мишка. «По ту сторону, что и ты!» С трудом разобрала Мишка голос Харитона сквозь гул в ушах. Она понимала, что ей нужно собраться, нужно думать только о деле, о том, как провернуть всю операцию без потерь, как уйти живой, а потом и вытребовать у заказчика все, что тот обещал. Но мысли путались, и ей оставалось положиться только на своего мужчину, который пришел за ней. Бес не претендовал на должность старшего группы. Здесь он находился исключительно для того, чтобы вытащить Мишку живой и невредимой. Поэтому он прикрывал ее собой, двигался на шаг впереди, а Степа страховался спины. Илюха и Беркут взяли на себя задачу следить за первым и его людьми. Особую неприязнь у Сизова вызвал почему-то долговязый, жилистый парень Джо. «Нужно незаметно пересечь этот открытый участок», — тихо шепнула Мишель Бесу. «Там, судя по плану, дверь. Черт, слишком светло». Мишель поморщилась, глядя на фонарь, освещающий как раз нужный им вход. «Если снять охранника, то они останутся незамеченными». Взглядом она поискала первого и осторожно кивнула. «Свет!» – тихо проговорил бес. И в это же мгновение, словно по волшебству, фонарь разбился, брызнув осколками стекла в притоптанный снег. «Рома?» – догадалась Мишель с улыбкой. Бес зацепил взглядом улыбку Мишки, явно адресованную не ему. «И все-таки я его грохну!» – пробормотал бес, морщась. Никто из группы первого не услышал слов Харитона, а услышав, не понял бы. Но настроение Мишель значительно улучшилось. Теперь она была уверена, что все пройдет по плану. В здание они проникли незаметно. Все коридоры, всплывающие в памяти Мишель, совпадали с предоставленными планами. Двери открывались легко, даже взрыв прошел идеально. И Джо, выполнив свою часть работы, широко улыбался от распиравшего его самодовольства. Зак и Беркут остались прикрывать пути отхода, а остальные двинулись вперед к цели. Все было отлично, но непонятное смутное чувство тревоги не отпускало Мишку. Наоборот, разрасталось с каждым пройденным шагом. Наплевав на зрителей, Мишель сжала ладонь беса своей. «Что-то не так», — тихо шепнула она. Харитон взглянул на обеспокоенное лицо Мишель, кивнул. Его тоже не покидало чувство тревоги. Но оставалась всего одна дверь, за которой находился объект и информация, подлежащие ликвидации. Задание необходимо выполнить ради спокойствия Мишель, ради ее будущего. Сэм взломал замок и распахнул дверь. Он остался в коридоре, как и планировала Мишка. Порог перешагнули первый, Джо, Илья, Ажур и Бес с мышкой. Слишком много народу оказалось в комнате, но не это вызвало тревогу Мишель. В центре просторной комнаты рядами выстроилось системное оборудование, которое тихо жужжало и пищало. Охраны не было, и Мишка уже решила, что заказчик их просто подставил. Но на втором ярусе, как раз напротив двери, за огромными мониторами сидел человек. Объект ничего не замечал, даже не обратил внимания на вооруженных чужаков. Мишель двинулась к лестнице, ведущей на второй ярус. Первый и Джо рванули следом. Носизов перехватил долговязово, припечатал, не рыпайся, и кивнул в сторону стены. Джо поднял руки вверх, но взглядом обещал поквитаться. Первый вынул нож. Убрать объект нужно тихо, но Мишка опередила его. Юркая и быстрая она оказалась за спиной объекта. Медленно убрал руки от клавиатуры и встал. Тихо приказала Мишель. Объект не пошевелился. Ловкие пальцы стучали по клавишам, выбивая определенный ритм. Первый рванул ближе, но бес перехватил его руку, фиксируя в захвате. Мишель увидела, что объект – молодая девчонка в мужской одежде с чужого плеча, лохматая и неопрятная. На голове – вязаная шапка, на ушах – огромные наушники. Сдвинув их, Миша повторила свой приказ. «Твою мать!» – взвизгнула девушка, вздергивая руки вверх. «Только не убивайте, я все расскажу!» Словно по команде на первом ярусе Илья вырубил Джо и отправился убирать Сэма. Первый сопротивлялся, однако Харитон и Степа не оставили ему ни единого шанса. «У нас ровно 10 минут», – тихо предупредила Мишель. «Или ты помогаешь нам, или останешься здесь». Девчонка соображала быстро. И потом вынужденное заточение ей порядком надоело. Хотелось выйти на свежий воздух а в идеале спрятаться на необитаемом острове. — Всю информацию удалять нельзя, — торопливо говорила девушка, и ее пальцы забегали по клавиатуре. — Часть я храню у себя, никто не найдет, но там есть следы, по которым... — Удаляй все, если хочешь жить, — предупредила Мишель. — Найди мне все, что есть о Беккере Карле и Беккер Мишель, о семье Штерн из города Эн за последние 26 лет. — Ты соображаешь, сколько это данных? Девчонка изобразила удивление, и по ее глазам Мишка видела, что ей такая задача вполне по силам. «Делай!» – поторопила Мишка. Через минуту на одном из экранов замелькали фотографии, а затем кадры с камер видеонаблюдения. Это была та самая пленка, на которой видно, как бег убивает напавшего на него человека. Каждый участник видео выводился на отдельный экран, а ниже – инициалы и краткие сведения. Мишка читала, внимательно всматриваясь в буквы, мелькавшие на экране. В голове стучали мелкие молоточки, она словно погрузилась в свой собственный мир. «Эту программу я написала, чтобы можно было легко отследить любого человека», с нотками хвастовства проговорила девчонка-хакер. «Полгода работы. Как найти вот этого человека?» спросила Мишка, указывая на экран. «Много времени займет». На ее глазах пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Картинка четко показывала, как мужчина двигался и отвечал на вопросы медиков. И теперь не было сомнений, что все обвинения, выдвинутые против Карла, хорошо состряпанная липа. Оставалось только найти пострадавшего, чтобы очистить имя Бека от клеветы, убрать Карла из списка разыскиваемых беглецов, вернуть им с братом прежнюю фамилию и не бояться, что со дня на день кто-то узнает их секрет. Момент! Девчонка повернулась на стуле и подкатилась к соседнему столу. Ловкие пальцы молниеносно двигались по клавишам, и спустя мгновение нужные сведения появились на экране. «Удаляй!» – тихо скомандовала Мишка, стоило ее взгляду промчаться по всплывшим строкам. «Уходим!» – подал голос Сизов с первого яруса. «У нас вот-вот появится компания!» «Мне нужно время!» – возразила девчонка-хакер. «Еще пять минут!» «Уходим!» Рявкнул бес, а от испуга девчонка подпрыгнула на месте. «Хорошо, хорошо!» – пробормотала девушка, боясь оторвать глаза от монитора. «Но без сюрприза я не уйду!» Мишка уже летела вниз по лестнице. Бес тащил ее за собой. «Степа!» – Харитон мотнул головой в сторону девчонки, и Ажур дернул строптивицу за шиворот, вытаскивая с кресла. «Нет! Да стой же ты, бугай, переросток!» – отбрыкивалась девушка. Но Степан не слушал ее просто взвалил на плечо и помчался вниз по лестнице. Вися вниз головой, девчонка торопливо печатала что-то на своем коммуникаторе, раздался противный писк, и на экране всех мониторов запархали бабочки, сжирая информацию, хранившуюся в системе. «И никто не увидел мой страшно красивущий супервирус!» С сожалением вздохнула девчонка. «Слышь, лось косорогий, я могу ногами идти!» «Нет времени!» — рявкнул Ажур, и помчался вслед за бесом и Мишкой. Сизов на мгновение вернулся в помещение. Бросил рюкзак, позаимствованный у долговязого бедняги, и прикрыл дверь. «У нас три с половиной минуты, и все рванет на воздух!» — прокричал Сизов, мчась вследом за друзьями. «Успеем!» — решила Мишка. «Стой! Стой!» — кричала девчонка с плеча Ажура. «Так, короче! Я случайно наткнулась! Хотела завтра тихонько слинять!» Бес и Мишка переглянулись, и рванули за Степаном, сменившим направление. Вся компания оказалась на улице ровно в тот момент, когда в глубине помещения раздался взрыв. Беркут снял последнего. Тихо сообщил Илья. «Что теперь?» Мишка в уме прокручивала полученную информацию. «Тихо уходим!» мотнул головой Степан в сторону поджидавших их людей. За спинами раздавались выстрелы, взрывы, и, кажется, мир катился в бездну но мишка почему то не переживала за руку ее крепко держал харитон а спину прикрывал верный крот и ребята крот завязывай рявкнул бес в рацию разошелся мать твою рация затрещала появились помехи тот же подъехали машины распахнулись дверцы приглашая всю команду беса в теплый прогретый салон не мешкая харитон усадил мишку следом сел сам ажур и илья забрались во вторую машину а третья подобрала хмурого крота в сотни метров от охраняемой территории. Беркут со своими людьми прикрывал отход беса, отрабатывая выплаченный гонорар, и только оказавшись на трассе, бес выдохнул. Все это время Мишка сидела, вжавшись в его бок, даже глаза зажмурила, боясь поверить во все происходящее. «Они выжили! У них все получилось!» Не верилось. Но тягучий взгляд Харитона говорил именно об этом. «Привет», — пробормотал бес, запрокидывая голову Мишки и притягивая ее ближе к себе. «Привет», — несмело улыбнулась Мишель. Ее руки не слушались. Они сами собой рванули к лицу беса, ладонями обхватили лицо, поглаживая лихорадочно урывками. И, кажется, ничего не могло ее оторвать от этого занятия. Она не могла и не сможет отвести взгляд от этих серых глаз, даже если от этого будет зависеть ее жизнь. Но машина притормозила, и водитель коротко сообщил. «Мы на месте!» Мишка издала возмущенный возглас, крепко вцепилась в распахнутую куртку Бессонова, но мужчина твердой ладонью накрыл ее пальцы. «Жди здесь», — коротко сказал бес. «Все будет хорошо». Мишка хотела пойти вслед за ним, Хотела потребовать у водителя пистолет и помочь Харитону, но взглядом ее мужчина безмолвно просил остаться. И она сдалась. Просто устала быть сильной. Она просто устала. И больше всего ей хотелось уснуть в родных объятиях Харитона. Харитон шел вперед. Ночь надежно скрывала все тайны, лица и поступки. Но белый снег, освещенный луной, выдергивал из теней человеческие фигуры. Трое мужчин ждали его на мосту. Один из них – Сергей Михайлович Бессонов. Со вторым они виделись днем. Его Бессонов-старший представил как Максим Конюхов. И именно с ним отец и сын вели серьезный разговор и выторговали Мишку. Осталось скрепить сделку гарантиями и разойтись с миром. Третьего, более пожилого, бес видел впервые но было плевать как на личность незнакомца, так и на его роль во всей этой игре. Терпение Харитона настолько стремительно приближалось к минусовой отметке, что ему самому становилось страшно от перспектив. Приблизившись, Харитон остановился, спрятал руки в карманы и замер взглядом на лице незнакомца. Что-то неуловимо знакомое было в его глазах. «Я выполнил свою часть сделки», – холодно проговорил без — Свидетелей нет, следов тоже, деньги на счету. — Похвально, Харитон Сергеевич, — улыбнулся Конюхов. — Я знаю, что вы за человек, и поэтому гарантирую, что вашу жену никто из моего окружения больше беспокоить не станет, как и ее брата. Вся информация будет отправлена вам в течение получаса. Бес кивнул, принимая гарантии. Присутствие незнакомца не давало ему покоя. Харитону нестерпимо захотелось убедиться, что Мишка цела и невредима, но Конюхов задержал его. — Харитон Сергеевич! — беса остановил оклик Конюхова. — Это не в моих правилах, но заказчик сам вызвался познакомиться с вами. Бес напрягся. Руки сжались в кулаки, и всего за мгновение до того, как Харитон готов был рвануть к молчаливому незнакомцу и сдавить его глотку голыми руками, Отец буквально вырос на его пути. «Стой, Харитон!» – тихо сказал Бессонов. «Давай выслушаем. Ради Мишки!» Харитон не хотел слушать, и тем более вести задушевные беседы с уродом, который вовлек Мишель в грязную игру. Но отец был настойчив, взывая к хладнокровию беса, и тот сдался. «Говори!» – жестко скомандовал бес. «Господа, пока вы не начали, я, пожалуй, откланяюсь» торопливо распрощался Конюхов и, не оборачиваясь, ушел к противоположной стороне моста, чтобы навсегда исчезнуть из жизни Мишки и Беса. «Это долгая история», – начал незнакомец. «У тебя ровно три минуты», – холодно произнес Бес, скрестив руки на груди. «Мне нужно больше», – упрямо возразил старик. «Две пятьдесят», – стоял на своем Бес. «Упрямый черт!» – выдохнул мужчина, мотнув головой и, ослабляя галстук, продолжил. Мишель и Алекс не были желанными детьми в семье. Сразу же после рождения их отдали женщине на воспитание, но она умерла. Потом их определили в детский дом. Девочку забрала семья, благополучная и перспективная. Мальчишке повезло меньше, и его вырастила улица. Потом воспитанием девчонки занимался брат. Это даже приветствовалось, потому что у девочки появился характер и незаурядные способности. Она уникальная, единственная в своем роде. Далее дети нашли свое место в жизни, у них появилось свое дело, но они все еще были юными и импульсивными, а значит, уязвимыми. Был проработан план, согласно которому у них появятся зубы и когти. Они сумеют выжить в любой ситуации. Это и было целью. Было вложено целое состояние на проработку плана, а также на его осуществление. Операцию мы назвали «Папоротник». И по ее завершению, Мишель и Алекс доказали бы, что достойны своего отца, достойны носить великую фамилию Штерн, мою фамилию. И теперь, когда они вышли победителями, я хочу встретить дочь и сказать, что они могут вернуться ко мне, и движения беса были молниеносными. По взгляду старика он понял, что Штерн не ожидал такого безалаберного вмешательства в свой тщательно составленный монолог. Теперь даже Отец не смог удержать беса от рука прикладства. В один стремительный шаг Бессонов приблизился к старику и схватил того рукой за горло, сдавил до хруста кадык и, несмотря на всю клокотавшую злость и агрессию, холодным голосом, способным соперничать с арктическим льдом, процедил. «Говорю один раз. Она моя, она Бессонова, и не дай бог я увижу тебя или твоих людей в радиусе тысячи километров». Я приду и собственными руками разрежу тебя на мелкие куски. Я четко изъясняюсь. Еще секунду бес сжимал горло старика, а потом резко разжал руку. Великий Штерн совсем не аристократично свалился на землю, кашляя и хватая ртом воздух. — Не слышу! — рявкнул бес, готовый сорваться в очередной виток голой агрессии и злобы. Но как же, растерянно словно самому себе, в недоумении пробормотал Штерн. Я столько лет вел их, столько лет шел к этому. Забудь о них, а лучше сдохни быстрее, или я помогу. Холодно рявкнул бес. Старик молчал, и бес со всей злостью и жестокостью вдавил его ладонь ботинком в грязный снег. «Хорошо!» – взвыл старик, и бес с готовностью отступил. Старик Штерн так и сидел на заснеженной мостовой, следя невидящим взглядом за проезжающими мимо машинами. Жизнь для него потеряла всякий смысл, ведь никто не унаследует его убеждений, а значит, его образ канет в лету. Бес не оборачивался, а очень хотелось вернуться и застрелить урода, за все его планы, за все неприятности, что свалились на голову Мишки по его вине. Единственное, что удерживало Харитона от такого поступка, Мишель. Если бы она знала, что именно он, бес, станет причиной смерти ее отца, бес не хотел об этом думать. — Ты знал? — тихо спросил бес, глядя на отца из-под Ты что? — возмутился Сергей Михайлович. Я этого придурка первый раз вижу. Никто не должен знать, — потребовал Харитон, принимая, возможно, одно из самых важных решений в своей жизни. Особенно Мишель. Договорились, — согласился Бессонов-старший. Мужчины сели в машины, Сергей Михайлович в свою дорогую иномарку. Бес — к своей мышке, просверлившей должно быть в стекле дыру размером с целую галактику. Все автомобили по одному маршруту отправились в загородный дом Бессонова. А на утро Сергей Михайлович за завтраком прочел свежую газету новостей с кричащим заголовком на первом же развороте «Суицидник на мосту», что заставило успешного бизнесмена распрощаться с жизнью.